тот -то из бойцов протянул меч тщательно. Говорят умные люди, что в таких вот местах кладов навалом. Вот эта реплика командиру не понравилась вовсе, уж категорически. Он хорошо знал своих людей, надежные были ребята, и вовсе не боялся, что дисциплина в одночасье рухнет, и красные конники, пренебрегши присягой, полезут искать клады. Просто-напросто такие вот реплики настраивают личный состав на отвлеченный лад. Меж тем погоня с силами мангруппы, дело серьезное и нетерпящее отклонений от маршрута даже в мыслях. И потому он непререкаемым тоном распорядился: "За мной, рысью марш!" и первым направил коня к выходу из ущелья, явственно видневшемуся впереди. Остальные, конечно же, двинулись следом, больше не оглядываясь на таинственный город. Джантая они так и не догнали. Ускользнул старый чёрт. Их, конечно, ругали, но подобное случалось в этих краях не впервые, и всё обошлось, дальше рогани не продвинувшись. Возвращались они другой дорогой и города больше не видели. Командир о нём всё же упомянул в рапорте мимоходом одной фразой. Несомненно, то же сделал по своей линии и товарищ Аршак. Этим дело и кончилось. Недаем их научным любопытством учёных поблизости не обреталось, а специально писать в Академию наук никто не стал бы, хватало своих более приземлённых и насущных забот. Товарищ Шаршак, правда, грозился потом, что когда будет в Ленинграде, непременно зайдёт к какому-то профессору и расскажет о загадочной находке, но вряд ли у него выдалось время. На фоне того, что творилось в стране, Чекист не нашел бы время ходить по профессорам. А в 36-м, долетали слухи, товарищ Аршак оказался прикосновенным к право-троцкистскому блоку и как сквозь землю провалился. А вот командиру повезло. Он уцелел в бурные годы, не выйдя в большие чины, служил не лучше и не хуже многих, Отчагал отечественную, в отставку ушёл полковником в 55. -м. Эту историю он рассказал племяннику во времена оттепели, а племянник в начале 80-х рассказал мне. Есть ли этот загадочный город существует на самом деле? Он так и стоит в той горной долине: циклопические стены, башни, каменные быки у ворот. Вот эти быки, кстати, служат стопроцентным доказательством того, что город этот не мусульманский. Ислам, как многие должно быть знают, запрещает изображать живые существа. Вот с древнеиранской мифологической традицией бык как раз связан теснейшим манером и служит образом лунного божества. каковым был и в Средней Азии 2-3 тысячи лет назад. Вот только неизвестный товарищ Аршак был кругом прав. Современная историческая наука ничего не знает о каких бы то ни было древних государствах в тех местах. Ну, а всякого, кто рискнёт заикнуться, что современная историческая наука, деликатно выражаясь, мяся объемлюща моментально зачислит в презренные атлантологи, рихнувшиеся морозианцы и выкормыши академиков Оменко. Поэтому поставим точку. Если город существует, он так и стоит в той долине. Но никто не знает, где эта долина. Героический пёс. 1929 год, осень. Где-то неподалёку от афганской границы. Пограничный наряд попал в засаду, и дела складывались плохо. Старший наряда, раненый в грудь, уже перестал вздрагивать и хрипеть, лежал совершенно неподвижно. И две, попавшие под меткий и неожиданный залп лошади уже не бились. Что в сложившемся раскладе для двоих оставшихся пограничников было только на пользу. За лошадиными трупами они с грехом пополам и укрывались от града пуль.